Далее мой путь пролегал в Тулу, на оружейные заводы. Здесь я легко купил нарезные штуцеры, их уже производили, хоть и не в массовом количестве. А вот с пушками была проблема. Все заводы работали только на армию. Пётр бросил на вооружение все ресурсы, и людские, и материальные. После долгих поисков Всё-таки удалось найти небольшой заводик-фабриканта, который согласился сделать для меня пушки. Трудность была ещё и в том, что все пушки я хотел сделать нарезными. Конечно, при дульном заряжании времени уходит намного больше, но точность и дальность стрельбы возрастают вдвое. Преимущество немаловажное. Заплатив аванс, я говорил сроки, я уехала в Москву. Предстояло набрать и обучить экипаж. Найти одного надёжного и умного моряка можно, 20 человек уже затруднительно. Пришлось объехать почти все города, где имелись порты. По рассказам бывалых людей отбирал в каждом городе одного, иногда двух человек. Редко удавалось найти трёх. Совлазнял высоким жалованием, ну в два раза большим, чем у прежнего хозяина. Через 3 месяца костяк экипажа был набран. Все собрались в Новгороде. Корпус в черне был готов. Будущий экипаж лазил по кораблю, изучая устройства. Через месяц прибыли изготовленные пушки. Выбрав за городом пустырь, я проводил практические занятия. Пороха на стрельбы из пушек и мушкетов не жалел. Даже соорудил подвижную мишень. Двое из экипажа на длинной верёвке тащили вооружённый издосок небольшое, плоское подобие корпуса. Опушкари тренировались в точности стрельбы. И, конечно, на море всё будет сложнее. добавится качка, ответная стрельба вероятного противника. Воды антильских островов никогда не отличались мирным нравом. Вспомнить хотя бы пиратскую вольницу флибустеров вроде Моргана или Дрейка. В дождливые дни экипаж тренировался в сабельном бою. Единственное, чего не хватало пока в экипаже это толкового штурмана. Если командовать судном я мог, то проложить курс по карте и определить своё положение по солнцу или звёздам пока не мог. Можно было и поучиться, но времени и желания не было. Помог его величество случай. Сидя один раз за ужином в корчме, я обратил внимание на бледного мужчину за столом. Он держался за живот, На лбу крупные капли пота. Похоже, острый живот. Я подошёл, поздоровавшись, спросил: "Вам плохо? Живот второй день болит? Я уже и ревень пил, и к бабке ходил заговаривать, не помогает". "Позвольте, я вас осмотрю, я лекарь". Мы поднялись ко мне в комнев комнату. После осмотра стало ясно: острый аппендицит. Оперировать надо срочно. Пациент был настолько измотан болью, что без раздумий согласился. Это бывает нечасто. С акваряжем, где были медицинские инструменты, я не расставался. Операция прошла успешно. Пациент выздоровел, а я приобрел в лице Георгия Штурмана и впоследствии верного друга. Тем временем привезли листы железа и команда помогала обшивать их стами надводную часть корабля после завершения обшивки, дабы листы не воросали из в глаза, их покрасили охрой издалека теперь нельзя было определить, деревянный корпус или обшитый железом ещё через 3 месяца судно было готово и его побрёмном Гуж с вваженным салом спустили на воду. Избежалась посмотреть на диковиный корабль вся вервь. Многие плевались: гадкий утёнок, утверждали, что он перевернётся при волне, и много других нелестных слов. Даже теренький корабельщик, что строил со своей бригадой судно, усомнился. Решили подождать ветра, чтобы испытать мореходность. управляемость, быстроходность. Дня через два подул небольшой устойчивый ветер. Команда уже была на судне, обживая кубрики. Трём, памятуя о невысокой грузоподъёмности, сделали небольшим. Зато экипаж получил неслыханное дело в те времена кубрики. Каждый кубрик вмещал 4 человек. Для офицеров кубрики были отдельные. Рулевой встал за штурвал, по команде боцман на матросы отпустили рычаги тормозов обоих ветряков. Лопасти стали раскручиваться, гребное колесо провернулось и с каждым мгновением стало вращаться всё быстрее и быстрее. Из-под плиц лопастей летели брызги. Судно медленно двинулось. Мы отошли от причала верфи. Пошли вперёд. Даже при небольшом ветре кораблик довольно шустро набрал ход. Попробовали повороты влево и вправо. Получалось даже лучше, чем на парусном судне. Ведь перо руля стояло за гребным колесом и было в струе воды. Может быть, гребной винт был лучше, но проблемы с изготовлением винта и герметичностью гребного вала Меня вовремя остановили. На форватере реки развернулись. Отлично, боцман потирал руки. На обычном паруснике пришлось бы подтягивать шкоты и паруса. Матросы бы уже сейчас были в поту, стирая руки от такелаж. А у нас, красота, повернул штурвал и всё, даже рычаги управления трогать не надо. Винты повернулись сами, ловя ветер, как на детских игрушках или ветровых генераторах, коемиутыкано современные дании или нидерланды. Корабль прекрасно слушался руля и даже мог тормозить, небывалая вещь для парусника. Стоило нам потянув за рычаги остановить лопасти, как остановилось гребное колесо и стало играть роль тормоза. такого плавучего якоря такого эффекта я и сам не ожидал правда выявилась и моя промашка вода из-под гребного колеса струёй летела в привязанную сзади шлюпку и к моменту когда мы причалили к верфи она была полна воды выход нашёлся сразу сделать шлюп и балки и подвесить шлюпку на них всех дел на 2 дня В целом и я и экипаж остались судном довольны. Мне понравилась маневренность, экипажу малые усилия при управлении. Фактически для непосредственного управления был нужен рулевой, не под одному матроссу на каждый рычаг у лопастей. Суще и ничто по сравнению с парусником. Пока корабельщики доделывали выявленные недостатки мы с боцманом закупали продукты и вернее боцман закупал по списку матросы укладывали на подводы я расплачивался кошелёк катастрофически пустел